Она любит своего Алёшу, хотя я не понимаю, как можно любить кого-то, кроме солнечного доработчика. Однажды вечером мне позвонила домой его мама и сказала: "Он ушёл в ресторан Украина. Если хочешь, можешь присоединиться. Просто он к тебе не дозвонился и поручил мне". Я бросаю трубку, чтобы не терять времени. Сегодня день моего рождения, и у меня в доме гости. Из Ленинграда приехали сестра и мама, собрались подруги. Я вышла из комнаты. Все решили, что я вышла на кухню, чтобы проверить утку с яблоками и через минуту вернусь. Но через минуту я уже неслась на такси в ресторан «Украина». Он сидел у окна. Я увидела его медальный профиль. Подняла с земли мелкий камешек и метнула в окно. Камешек чиркнул по стеклу. Он повернул голову, и увидел меня. Я всегда рисовалась ему чистой, интеллигентной девочкой с литературными способностями. И вдруг, под окнами гостиницы, как девушка по вызову. Он встал, вышел, пошёл навстречу. Ты что здесь сделаешь? Его глаза стали круглы. Нет, твоя мама позвонила, объяснила я. Я подумала, может, тебе это будет приятно? Потом эта фраза вошла в его фильм. Может, тебе это будет приятно. Мне очень приятно, отозвался он и повёл меня за стол. За столом его друзья: один без ноги, на костылях, но никакой ущербности. Подумаешь, без ноги, всё остальное цело. Больше из этого застолья я ничего не запомнила. Он провожает меня на своей машине, значит, не пил. Мы заехали во двор. В нём накопились слова, но он сдержан. Он говорит: "Как хорошо, что ты есть, такая". Я выхожу из машины, сверху небо, внизу земля, и я такая. Я слышала за свою жизнь много слов, но эти были самые наполненные. А может быть, это я была самая наполненная. Работа идёт мучительно. Но всему бывает конец. Фильм снят и закрыт. Не потому что плох, а потому что наступал период душного застоя. Пришли новые времена. Тихие. Не сажают, не выгоняют. Просто закрывают фильмы, останавливают книги, рассыпают набор. Могли бы пригласить меня и до работчика в какой-то кабинет, сказать, вы долго работали, но вы работали не туда. Нам надо вправо, а вы влево. Ваш герой-учитель живёт один день в году без вранья. А что же он делает остальные 364 дня? Врёт. Что же это за учитель такой и чему он может научить подрастающее поколение? Извините, но подрастающее поколение нам дороже вашего таланта. Их подрастающих много, а вы одна. Вы, конечно, сочиняете что хотите, но мы будем печатать и сочинять только то, что нам подходит. Мы государство. У нас такая функция государственная. Но никто нас не вызвал, ничего не говорил, просто где-то прошёл слушок, что нас закрыли. И даже нельзя понять, сплетня это или правда, и выяснить не у кого, тихо так, тактично, подло. Я звоню к нему домой. Подходит жена. Наш фильм закрыли, глухо сообщаю я жене. Что делать? Плачь и вытирай слёзы на кулак, советует жена. А что ещё делать? Я кладу трубку. В самом деле, что можно сделать одной против государства? Ничего, только плакать и вытирать слёзы на кулак. Лавина не тронулась с места. Мне это показалось. Фильм закрыт. Результат равен 0. Зачем мы встретились и работали? Зачем он спел песню? Вот возьму и повешусь. Считается, что всё в жизни бывает зачем-то, а оказывается, всё хаос, ни зачем. Есть такой старославянский глагол похерить. Это значит перечеркнуть крест на крест. Итак, мой договор на мосфильме Володи и Андрей Надежды встречи с доработчиком Вайфс в красной комнате. Всё это надо похореть и похоронить. Я забрасываю землёй все воспоминания и надежды, как немцы во время войны забрасывали раненных, но живых людей, а они там шевелились и даже вылезали из-под земли. Я забросала землёй и пошла работать на телевидение штатным сценаристом. Программа затеяла серию из жизней замечательных людей. замечательными считались люди, которые участвовали в построении социалистического общества или присутствовали при этом, как Джон Рид, например. Я ковыряюсь в истории с Джоном Ридом. Он, оказывается, встречался с Панчо Вилье и с Лениным. А кто этот Панчо на самом деле? Может, бандит с большой дороги? Скорее всего, бандит. И Ленин тоже не так прост. Всё кончилось тем, что американский журналист Джон Рид заболел в России тифом и умер в молодые годы. Его похоронили в Кремлёвской стене. Телевидению интересуют сочувствие американца нашей революцией, его беседы с Лениным. А на самом деле, в судьбе Джона Рида интересны его иллюзии, заблуждения и ранняя смерть. Но об этом писать нельзя.